«Дикта ультима» «Послесловие» «Нет». «Я слышу, как вы произносите это слово, как если бы сидел с вами в одной комнате. Я вижу, как если бы свернулся в тени у ваших ног. Как вы склоняетесь над книгой в своих руках, лицо хмурится, с губ готово сорваться ругательство. К вам медленно приходит понимание, что страницы закончились. Я слышу, я вижу. Нет, снова говорите вы. А как же Мия и Йонан? Скаева? Меркурио, Эшлин и Трик? Тайны Даркинов? Корона Луны? Я обещал вам разруху, оставленную ею позади. Мерцающий свет на воде, испивший город мостов и костей. Все эти вопросы остались без ответов. Но книга уже закончилась? Нет, говорите вы, она не может закончиться на таком месте. Не бойтесь, маленькие смертные. Песня еще не спета. Это лишь затишье перед Крещенда. Лишь вторая часть из трех. «Рождение, жизни и смерти». Так что терпение, дорогие друзья, терпение. Закройте глаза, возьмите меня за руку и идите за мной».